14 -е. Лебедев, разложив вокруг себя на столе карты и стопки бумаг, продолжал в первую очередь записывать те сведения, которые он считал важными именно для начального периода войны. Страшной и кровавой войны, в которой почти вся Европа, объединенная Гитлером, где путем захвата, а где, как в случае с Италией, путем политики, ждала расправы над славянными варварами и делюшки советской территории и ресурсов, обещанной феррером Тысячелетнего Рейха, Расуществовавшего в итоге всего 12 лет. Потому Гитлером и был провозглашен поход на восток, а русские были объявлены недочеловеками, что в Европе уже тогда не хватало собственных ресурсов для развития. Гитлеровская Европа тех лет, активно подталкиваемая к войне на два фронта Британии, жаждала превосходства и расправы над русскими варварами. Конечно, Евросоюз под властью Гитлера дорого потом заплатил за преступные амбиции, Но недостаточно дорого, наверное, раз в 21 веке подобные идеи о европейской исключительности снова начали появляться в головах европейских политиков. Сначала Лебедев еще раз более подробно написал о плане молниеносной войны и предусмотренные в нем не более двух месяцев для полного разгрома СССР. Потом он изложил поступательное развитие событий на трех направлениях, развиваемых тремя немецкими группами войск, из которых группа «Север» наносила удар на Ленинград, Группа «Центр» — на Москву, а группа «Юг» — на Киев. Затем перешел к потерям наших летчиков, танкистов и пехоты. Написал про массовую сдачу красноармейцев в плен, когда целые дивизии предпочитали не обороняться, не биться до конца, как Брестская крепость, а сдаваться, едва попав в окружение. Бардак был повсеместным, если даже в самой стойкой Брестской крепости укрепления на берегу Западного Буга не были заняты советскими войсками вовремя из-за чего немцам удалось занять в первый же день всю юго-западную часть этой крепости, в то время как северо-восточная часть крепости еще долго оставалась под контролем красноармейцев. Были, разумеется, поначалу и паника, и хаос, так что неудивительно, что не только из-за внезапности немецкого удара, но и по причине собственного организационного беспорядка, треть всех потерь в войне пришлось на 41 год. Это потом уже, когда руководство страны сильно клюнул жареный петух наступающего вермахта, начали принимать настоящие меры, в результате которых организационный и снабженческий бардак удалось хотя бы сильно уменьшить. Но искоренить его полностью так и не смогли, и именно такой непобедимый бардак привел в дальнейшем СССР к краху. Так что Лебедев упомянул в своих записях и об этом. А Вот стоит ли писать про предательство генерала армии Дмитрия Григорьевича Павлова, командовавшего в первые дни войны западным особым военным округом, Лебедев сомневался, но подробно описал, как немцы с самого начала войны, с ее первого дня, провели ряд успешных ударов и быстро победили в Белостокско-Минском сражении. И что уже 28 июня противником был взят Минск, а армии генерала Павлова практически перестали существовать. Но виноват был не столько сам генерал, а общая неподготовленность к войне – И, конечно, отсутствие связи штабов с войсками в критический момент. Потому что немцы позаботились о том, чтобы перерезать почти все проводные линии связи Красной Армии в приграничной полосе накануне войны. Для этого они успешно использовали диверсантов из полка особого назначения «Бранденбург-800». Вот об этих диверсантах и их действиях, о том, как они, переодевшись в советскую форму, проникали на железнодорожные станции, захватывали мосты и узлы связи, Лебедев написал очень подробно. Хотя, конечно, фигура генерала Павлова являлась неоднозначной, ведь именно он выступал за расформирование механизированных корпусов и за распыление таковых сил по частям. Еще в ноябре 1939 Павлов предложил эти мехкорпуса, созданные репрессированным маршалом Тухачевским, расформировать как бесполезные и небоеспособные. Но не один вынес это предложение. Его поддержал тот же начальник генштаба Борис Шапошников, Да и Семен Тимошенко и замнаркома обороны Григорий Кулик тоже поддержали. Но и хорошее дело Павлов сделал, когда выступил за создание танка Т-34. Именно он обосновал, зачем армии понадобится подобный танк. Да и когда Минск сдавали, Павлов там находился не один из высшего командного состава РККА. Уже с 23 июня к нему были прикомандированы тот же Шапошников, срочно отозванный с началом войны из отпуска по болезни, а также маршалы Кулик и Ворошилов, пытавшиеся в обстановке хаоса координировать действия западных фронтов. Но виноватыми оказались только Павлов с заместителями. Вместо того, чтобы обвинять Павлова, Лебедев подробно описал, что немцы сосредоточили свои силы для ударов в сторону Бреста и Минска, в то время как Красная армия собиралась обороняться на киевском направлении, а на Брестском не было даже противотанковой артиллерии. И командование РККА совсем не ожидало – что армия бывшей независимой Литвы, преобразованная в 29-й стрелковый корпус, почти не окажет сопротивления немцам. И она не оказала противодействия на вильнюсском направлении Третьей танковой группе из состава немецкой группировки «Центр». Да и мятеж литовцы подняли, что, впрочем, легко можно было предугадать, как и аналогично можно было предугадать предательство латушей и эстонцев. С чего бы всем этим прибалтам воевать за советы? Ведь эти независимые до того момента республики присоединили к СССР совсем незадолго перед войной, согласно печально известному пакту Молотова-Риббентропа. Наступление группы армий «Север» поначалу вообще происходило для немцев довольно легко. Литовские националисты подняли метеж сразу же, как только война началась. Целые города быстро переходили под их контроль. Они грабили отступающие обозы Красной армии и убивали красноармейцев. Потому Литву удержать буквально с первого дня войны для РККА уже не представлялось возможным. Тем более, что в составе группы «Север» действовали две мощные танковые группы. Если основная ударная сила этой группы войск продвигалась в сторону Ленинграда, то четвертая танковая группа шла на Даугавпилс. Конечно, образованный из припового Северо-Западный фронт Попытался нанести контрудар силами целых двух мехкорпусов, имеющих в своем составе почти тысячу боевых машин. Но сражение около городка Рассейняй завершилось разгромом советских танкистов. Потому 25 июня остатки войск все же решили спасти, отведя их к берегам Западной Двины. Но толку было мало. Отходить не успевали. И уже 26 июня 4-я танковая группа немцев под командованием Манштейна форсировала западную длину у Даугавпилса, а 27 июня была оставлена Липая-либава. К 1 июля немцы заняли Ригу и вышли на юг Эстонии. Между тем, третья танковая группа из группировки немецких армий Центр, проведя уничтожение советских сил под Элитусом, 24 июня вошла в Вильнюс и тут же повернула на юго-восток в тыл Советскому Западному фронту. Именно бездействие литовских сил привело к тому, что немцы смогли, проскочив через Литву, и сходу заняв Каунас и Вильнюс, почти безо всякого сопротивления стремительно выйти в тыл всей советской минской группировки. Потому и пришлось спешно сдавать Минск, а также линию укрепрайонов по прежней границе Советского Союза. Враг эту линию укреплений прошел тоже очень легко, потому что после присоединения Прибалтийских республик к СССР укрепрайоны старой границы были разоружены и фактически заброшены. Вот на этом моменте Лебедев и сделал акцент. Не забыл он и указать, что враг использовал тактику двойных клещей и танковых клиньев не только в атаке на Белоруссию, а и в других операциях с 1941 года. Главной особенностью немецких тактических приемов, тех самых клиньев и клещей, была способность быстрой концентрации наступающих войск на решающих направлениях. Немецкий «Блицкриг» основывался как раз на тактике внезапных для противника прорывов фронта и окружения его войск по сходящимся направлениям как в оперативном, так и в тактическом плане. Немцы и ставили перед собой именно такую задачу в начале войны – прорыв оборонительных советских рубежей к линиями, последующий охват войск противника в клеще, быстрый выход, таким образом за спину противника – и закрепления на важных рубежах. А уже потом решалась задача планомерного уничтожения окруженных войск. Что, впрочем, в июне у немцев вполне получилось. Хотя внезапность удара и сыграла большую роль, но еще большую роль сыграло то, что фактически немцы напали на не готовые к войне войска. Именно за первый год той войны немцы захватили большую часть пленных красноармейцев, чем они захватили потом за все оставшееся время войны. Красноармейцы массово сдавались в плен не только потому, что многие набирались в армию из крестьян, а страна все еще была крестьянской, и по натуре крестьяне были людьми миролюбивыми, не желающими никакого убийства и не слишком любящими товарища Сталина, но и потому сдавались в плен, что в армии царил организационный бардак, и не было налажено эффективное материальное обеспечение. При том, что склады ломились от запасов, во многих частях не хватало даже патронов к винтовкам. И бойцам попросту нечем было обороняться, потому немцам часто доставались грандиозные трофеи в виде тех самых складов военного имущества и вооружения, которые вовремя советским войскам не раздали. Про бесхозяйственность армейских снабженцев первого этапа войны Лебедев тоже упомянул. Может быть, хоть какие-то меры примут. Не скрыл Александр и того факта, что в Москве поначалу не могли реально оценить масштаб вражеского вторжения и положения собственных войск в приграничных районах а потому отдавали бессмысленные приказы и выдвигали постоянные требования войскам наносить по немцам контрудары, в то время когда силы, оставшиеся после разгрома первых часов войны, имелись уже только для обороны. И эту оборону недалеко от границ еще можно было попытаться нормально организовать, чтобы укрепиться на позициях и попробовать сдержать врага. Но командование подгоняло потрепанные формирования в «бессмысленные атаки», в результате чего положение приграничных армий только постоянно ухудшалось. В то время как Красная армия понесла на первом этапе войны огромные потери, сотни тысяч, в основном пленными, к 10 июля 1941-го начальник генерального штаба вермахта Франц Гальдер сообщал о потерях всего 64 тысяч немецких солдат и офицеров ранеными, убитыми и пропавшими без вести. Причем убитых было лишь около 15 тысяч. Если бы советские войска в приграничных районах были полностью укомплектованы вооружением и боеприпасами, у немцев бы не получилось столь легкой прогулки. Вон пограничные заставы, укомплектованные по линии НКВД всем необходимым, как героически держались. Многие бились чуть ли не целый месяц в полном окружении. А если бы и все другие подразделения сражались так же упорно, какие потери понесли бы тогда немцы? Вермахту в тот раз просто очень повезло, что, воспользовавшись внезапностью, ему удалось отделаться малой кровью и разгромить на чужой территории огромные советские силы. И кроме того, захватить в плен большие людские ресурсы и земельные площади. Теперь же надо постараться, чтобы каждый шаг армиям гитлеровцев давался с трудом. Необходимо отвезти самолеты на безопасные аэродромы, поставив вместо них макеты на тех же местах. Нужно эвакуировать заранее все население из приграничных районов, а также все материальные ценности из тех, которые можно успеть эвакуировать, а остальное подготовить к уничтожению взрывами и огнем. Отходя, минировать все перекрестки на маршрутах продвижения немцев, взрывать все мосты и устроить на каждой водной преграде линию обороны, чтобы танковые и автомобильные колонны немцев везде попадали в заторы а эти заторы атаковать сохраненными от уничтожения на аэродромах самолетами. К тому же заранее расставить и пристрелять по главным перекресткам на пути движения немцев артиллерию. Зная любовь немцев вклиниваться танками по дорогам в тыл нашим войскам, можно спокойно пропускать их вглубь, отрезать от снабжения, а затем окружать и уничтожать огнем артиллерии. И, конечно, нужно вовремя занять укрепрайоны на старой границе, где и встретить противника по-настоящему с подошедшими, развернувшимися и полностью оснащенными силами второго эшелона, получившими необходимое время на свое развертывание. А уцелевшие после первого удара немцев приграничные части планомерно отводить за этот оборонительный рубеж и пополнять, сразу же формируя вторую стратегическую линию обороны. Впрочем, что там решит Джуков, пока неизвестно. Тактику немцев он знает, Да она и не новая, уже применялась ими и во Франции, и в Польше. А напрямую Жукову не посоветуешь, потому что слол он в общении форменным хамом, амбициозным и грубым. Оставалось надеяться только на его талант полководца и на здоровые амбиции, которые помогут ему, имея исчерпывающие данные о развертывании противника, выданные разведкой болтфлота, принять правильные меры для предупреждения приграничного разгрома первых военных дней. Пока Лебедев излагал подробности первых дней предстоящей войны на бумаге, прошла половина дня. Его дядя сходил вместе с ним на обед в столовую, а потом отправился на совещание руководства Балтфлота. Игорь сообщил, что отец Александра после утреннего военного совета с Трибуцем и Пантелеевым уже вылетел в Москву, чтобы там встретиться с наркомом флота Кузнецовым и с начальником генштаба Жуковым лично. И сейчас от этой встречи зависело то, Как закрутятся колеса войны с советской стороны на этот раз? Для подготовки есть чуть больше, чем пара недель. И что-то поменять еще вполне возможно. Если Жуков очень постарается, то он сможет хотя бы перегруппировать силы в приграничной полосе и принять меры к обороне на главных направлениях вражеских ударов, точно зная эти направления и сроки. Во всяком случае, Лебедев был уверен, что настоящее противодействие немцам начнется в этой истории гораздо раньше, а не тогда, когда фашисты окажутся уже под Смоленском, и Ставка Верховного Главнокомандования наконец начнет вырабатывать более или менее адекватные решения. Из рассказанного дядей за обедом больше всего Лебедева порадовало, что Игорю с отцом Александра на сегодняшнем утреннем военном совете флота с помощью имеющихся разведданных удалось убедить и Пантелеева в необходимости активных действий на Балтийском флоте. Главным событием, способным изменить многое в раскладе сил, стало официальное решение о создании оперативной корабельной группы «Легких сил», задачи которой ставились не просто в рамках охраны водного района, а предусматривали своевременное выявление и уничтожение минных кораблей противника, а также усиление противовоздушных сил в районах предполагаемого выставления противником минсамолетов. Для последней задачи предполагалось как использовать истребительную авиацию флота, так и в кратчайшие сроки создать специализированный флотский дивизион КВО а еще увеличить количество радиолокационных станций. То есть руководству флота давалось добро на утопление вражеских минных заградителей и на техническое перевооружение всей системы противовоздушной обороны флота и берега. Кроме того, было принято решение о выводе из баз в Лейпай, Риге и Таллине всего лишнего и избыточного для обороны в Кронштадт и Ленинград. Только для этого решения требовалось получить визу от наркома Кузнецова, Встретиться с наркомом лично и довести до него позицию руководства Балтийского флота и должен был отец Александра, отправленный этим самым руководством в Москву, как представитель флотского военного совета. Если Кузнецов завизирует решение начальства Балтфлота, то сегодняшние постановления флотского руководства уже могут изменить расклад начала войны на Балтике, потому что немцам не дадут возможности расставить свои мины, и, следовательно, минные заграждения не смогут парализовать наш флот, заперев его в Финском заливе.